168. Гуру. Преданность до конца, устремление до конца и доверие до конца – это путь жизни, ведущий к позвавшему. Если имеете примеры такой непоколебимой крепости духа, следуйте этим примерам. Ставку делают на лучшего скакуна. Так и учитель в планах своих рассчитывает на наипреданнейшего. Вдвигая себя в будущее, делайтесь незаменимыми, уявляя указанные качества духа. Помощь оказывается в прямом соответствии с ними. Имею в виду не помощь прохожим, им тоже надо помочь, но руководство непосредственное. Но главное неотрывно себя привязать к лучу владыки и слиться с лучом. Ныне время такое, дается все, могущий. Возьмет пусть.